Глава четвертая. Сегодня, в первый учебный день второго семестра, перед началом занятий директорат планировал провести общее собрание адептов и преподавателей. По такому случаю надо было принарядиться. Я решила, что должна выглядеть элегантно, но не броско. Не хотелось привлекать излишнее внимание к своей скромной персоне. Выбрала черное приталенное платье, купленное в злопамятный вечер в салоне мадам Бриони. Но черный – Это для темных. Поэтому разбавила платье белым кружевным воротничком. Я крутилась перед большим зеркалом, как отъявленная кокетка, и глупо улыбалась. Вспомнила про красивые серьги с жемчужинами и такие же шпильки, которые прекрасно смотрелись в рыжих волосах, уложенных в замысловатый узел улитку. Перед выходом из апартаментов накинула на плечи пальто, задержалась на секунду у порога и пожелала себе удачи». В холле на первом этаже меня уже ждала Этайн. На ней был брючный кожаный костюм и кофта модного лилового цвета с серебристой вышивкой «Вечная магия». Взъерошенные волосы жемчужного цвета, пухлые губы и карие лучистые глаза придавали ее внешности детскости. Хотя мы с Этайн были ровесницами, она походила на выпускницу академии». В кофейне мы встретили весь преподавательский состав. Со многими я уже успела вчера познакомиться, кроме директора Люциуса и его ассистента Тило Рилькина. С профессором Залевским мы перекинулись парой фраз, а затем он убежал в главный корпус. Мы же с Эт Тайн заказали творожный пудинг и зеленый чай. Позже к нам присоединился бран Он сделал мне комплимент по поводу изысканного наряда и с ухмылкой спросил эльфийскую ведьму, указывая пальцем на неровные пряди. «Модная в сезоне прическа — крушение хаоса?» За что тут же получил пинок ногой под столом. Бран застонал, а Итайн кровожадно улыбнулась. «Ты знаешь, мой принцип Тор, ты не достаешь меня, а я не трогаю тебя!» Я усмехнулась. «Мои новые знакомые больше были похожи на детей, чем на преподавателей. Как-то сразу прониклась симпатия к Этайн и Брану. Мне понравилась лёгкость нашего общения, когда не надо подбирать слова или заполнять паузы ненужными разговорами. Когда вы понимаете шутки друг друга, и в то же время никто не лезет в чужое личное пространство». «Спешно позавтракав, мы втроём добежали до здания Академии. Сегодня шел снег, и холодный колючий ветер подгонял нас в укрытие. Когда в главном корпусе директор Брауни с нами поздоровался, я поняла, что не могу ответить. У меня зуб на зуб не попадал. Ужасная была идея идти по морозу в легких туфельках». А в огромном вестибюле студенты расположились ровными рядами в соответствии со своей специализацией. Всего шесть курсов, по три группы на каждом. В группе было от 10 до 15 адептов, и у меня тут же зарябило в глазах от разнообразия цветов и фасонов одежды. Студенты-юноши в основном носили кожаные или суконные сюртуки и узкие брюки – А девушки облачились в немыслимые бархатные и кружевные наряды, сдобренные массивными украшениями, которые они выдавали за амулеты. Радовало то, что некоторые учащиеся все же предпочитали строгие костюмы. Это немного сгладило общую пеструю картину. Преподаватели встали напротив адептов у подножия помпезной лестницы. Вероятно, директора академии будут выступать с приветственной речью на ее ступенях». Я заняла место рядом с профессором Залевским. Этайн встала по другую руку от меня, а рядом с ней, в вальежно облокотившись на перила, пристроилась профессор Беруни. Бран и Чита Маргот находились позади нас, а леди Шизука замыкала хлипкие преподавательские ряды. К нашей учительской группе вскоре присоединился еще один молодой мужчина, и я с интересом принялась его разглядывать». Незнакомец был в чёрной рубашке, ещё больше подчёркивающей бледность лица. Смоленые волосы были зачёсаны назад и отливали синевой. Романтический, а точнее демонический образ завершал крупный серебряный перстень в виде черепа. Я почувствовала лёгкое покалывание в ладонях от воздействия чужого амулета. «Это Тила Рилькен, ассистент лорда Люциуса», – прошептала мне на ухо и тайн – «Говорят, директора Люциуса сегодня не будет, он появится только вечером». «Откуда ты знаешь? Мы же стоим здесь не больше пяти минут», — удивилась я. «Мысли надо читать у правильных людей», — усмехнулась эльфийская подруга, покосившись на преподавателей. «В отличие от неё я постаралась отключить свой внутренний слух», У меня не было больших способностей к чтению мыслей. А вот эмпатия имелась. И от такого количества чужих эмоций у меня голова шла кругом. Как эмпат, я начинала каждому сочувствовать и за каждого переживать. Порой мне приходилось трудно. Когда, находясь в толпе, я чувствовала эмоции и слышала разговор. И часто эти вещи не совпадали. К лестнице... Быстрым шагом, точнее шажками, просеменил господин Эйнсли Брауни в нелепом коротеньком пиджаке в коричневую клетку. Его растрепанные серые волосы приоткрывали удлиненные мохнатые уши. Сложив руки на животе, потомок гоблинов и троллей обвел толпу адептов напряженным взглядом, шевеля при этом густыми бровями сросшимися на переносице. «Так-так», — пробормотал господин Брауни, — «начнем-с». Он хлопнул в ладоши, гул смолк, и гоблин начал свою речь. «Уважаемые, я Эйнсли Брауни, директор-распорядитель Академии. У меня несколько организационных объявлений. Во-первых, у нас появилась дополнительная группа студентов нового набора. Они разместятся в левом крыле общежития на третьем этаже. Господин Брауни показал рукой в сторону входа в левую пристройку с башенками и деловито продолжил». «Сообщаю для новоприбывших, а также для всех остальных, кто подзабыл Мы сейчас находимся в главном учебном корпусе. Левое крыло и правое крыло – это общежитие для студентов. Комендантский час – в 10 вечера. На ночь ставится охранная магия. В это время из здания лучше не выходить, иначе рискуете своим здоровьем. И отчислением». Директор-распорядитель прокашлялся и продолжил. Далее. Если вам нужен экипаж, заказывайте у администрации. Напоминаю, что в администрацию вхожу я, моя жена госпожа Эльза Брауни и моя дочь Айлен Брауни. В преподавательском корпусе хозяйничает читадьюринг. На въездной группе дежурят младшая госпожа Тоут и старшая госпожа Тоут. Директор Брауни многозначительно пошевелил бровями и сообщил – За ресторацию в учебном корпусе отвечает мой сын Велес Брауни. Все пожелания по питанию к нему. В мансарде находятся кабинеты лордов-дариусов. Если вам необходимо записаться на прием к директорам-основателям, сообщайте о своей потребности секретарю, то есть моей дочери Айлен. Гоблин смерил взглядом студентов старших курсов. За учебным корпусом расположены коттеджи лордов-директоров и гостевые дома. За ними... «Часовня и семейные склепы». Еще раз всех предупреждаю. В эту часть академии адепты не ходят. Всем понятно?» Приподняв пушистую бровь, господин Брауни направил скрюченный палец на старшекурсников и грозно добавил. «В коттедже не проникаем, в пасти дракона не лезем, на кладбище ритуалов не проводим». Послышались редкие смешки, а выступающий завершил речь словами – И для тех, кто не помнит, библиотека на втором этаже, тренировочные залы лорда Маркуса и пыточная комната лорда Люциуса в подвальной части замка. Вопросы есть? Вопросов нет. Раздался гул голосов, а я повернулась к Этайн и поинтересовалась, что он имел в виду, когда сказал о проникновении в пасть дракона? В прошлом году в мансарде, помимо кабинетов директоров, находился кабинет господина Брауни, и студенты нас спор по ночам проникали в комнату, залезая на выступ перед окном, то есть в пасть дракона. В этом году лорд Люциус из кабинета директора распорядители соорудил портальную комнату, но это секретная информация. «Эльфийская подруга собиралась еще что-то поведать о секретах Академии, но я заметила, что голоса стихли. Послышались восторженные вскрики студентов и вздохи юных адепток, а в центр зала вышел директор Академии, лорд Маркус Дариус. Его темные волосы спадали до плеч, и одна непослушная прядь упала на глаза, выдавая мятежный дух ее обладателя». Дорогой стильный костюм и манера держаться говорили о том, что перед нами богатый аристократ, но сурово поджатые губы и черные глаза, которые проникали в самую душу, явно выдавали в нем хищника, очень властного хищника. Мое дыхание сбилось. И почему я так странно реагирую на этого мужчину? Уважаемые преподаватели и адепты». Низкий голос директора Маркуса разнесся эхом по залу. Повисла напряженная тишина. А я неожиданно столкнулась с темным взглядом лорда дракона. На студентов я старалась не смотреть, ощущая на себе их любопытные взгляды. Со стороны девушек, еще и оценивающие, пришлось изучить мозаику на полу. Лорд Маркус продолжил. «От лица основателей Академии приветствую вас в стенах нашего учебного заведения и поздравляю с началом семестра». Он сделал паузу, и тут же раздались аплодисменты. «У меня два сообщения», — продолжил директор. «Во-первых, на кафедре врачевания защитной магии появился новый преподаватель. «Светлая Дана, это он сейчас обо мне будет говорить?» Почувствовала, как подгибаются колени, даже не могла вздохнуть от сковывающего напряжения. «Представляю всем леди Арианну Россу, магистра траввологии и защитной магии», торжественно произнес лорд Маркус и жестом указал на меня. Раздались перешептывания адептов. Увы, многие уже знали о том, что я белый маг. Можно было и не стараться менять цвет волос и облачаться в скромные наряды. Почувствовала, как некоторые умельцы пытаются пробить мою защиту и посмотреть ауру. Взяла себя в руки, расправила плечи и улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. «Обращаю ваше внимание», — продолжил директор Дариус, «что леди Арианна будет находиться под моей защитой». Вскинула на него удивленный взгляд, и Тайн легонько толкнула меня локтем в бок и громко хмыкнула. Я лично буду курировать работу кафедры врачевания и защитной магии, сообщил лорд Маркус. Как вы знаете, это специальный проект, одобренный императором Юлианом в рамках сближения двух миров. Наконец, директор переключился с меня на одинокую группу студентов. И вторая новость. Мы набрали новый курс. Это наиболее одаренные адепты, окончившие экстерном магические школы и успешно прошедшие суровый отбор в Академию. Горстка юных учеников стояла сбоку и выбивалась из стройных рядов адептов. На этом все. Завершил краткую речь лорд Маркус. Желаю вам хорошо сдать летнюю сессию, а тем, кто заканчивает Академию, успешно получить степень магистра. Директор кивнул в знак окончания собрания, студенты начали расходиться по своим аудиториям. А к нам с эльфийской подругой подошел Бран. «Леди, готовы к бою с адептами?» Маг перевел взгляд на меня. «Волнуешься?» «Нет», — храбро ответила я, солгав. «И это хорошо, потому что к тебе летит дракон», — подмигнул мне Бран, и друзья загадочно улыбнулись. Пока я пыталась вникнуть в смысл последнего высказывания, услышала за спиной низкий голос директора Академии. «Леди Арианна, могу я вас отвлечь на минуту?» От неожиданности я вздрогнула. «Да, конечно, директор Маркус. Этайн с Браном отошли в сторону, как и прочие преподаватели со студентами». «Леди Арианна?» «Лорд Маркус, вежливо отозвалась я. Вижу, вы уже познакомились с коллегами». «Да, вчера со всеми познакомилась, кроме лорда Люциуса и его ассистента». «Люциус будет вечером. Господин Рилькин уже здесь. Я вам его представлю». «Спасибо, не надо. Поспешил отказаться от помощи. Я попрошу господина Яна представить меня магистру Рилькину». Лорд Маркус несколько секунд сверлил меня темнеющим взглядом, а затем, понизив голос, спросил. «Арианна». «Почему тебя не было в квартире вчера в восемь вечера? И почему ты отказалась от моего приглашения?» «Потому что оно было двусмысленным», — парировала я. Директор Маркус искренне удивился. «Предложение поужинать было двусмысленным?» «Наверное, вы правы, лорд Маркус. Учитывая, что вместе с приглашением на ужин вы прислали мне платье, это выглядело вполне однозначно» не понимаю, чему обязана такому повышенному вниманию к своей персоне. Постаралась говорить как можно спокойнее, чтобы голос не дрожал. Я простой скромный преподаватель и хотела бы им остаться для всех, особенно для вас. «Арианна», — уже более властно произнес собеседник, а я почувствовала, как нагревается мой защитный амулет на шее. Неужели лорд Маркус решил слегка повлиять на строптивицу, Тем самым он только разозлит меня, вторгаясь в мою защиту и применяя извораживающее заклинание. Вы не просто скромный преподаватель, а красивая женщина. Только сегодня почему-то решили скрыть свою красоту строгим платьем и унылой прической. Лорд Маркус посмотрел на мои волосы, перевел взгляд на губы. Губы он рассматривал особенно пристально, а потом... Дотронулся до пряди, выбившейся из строгого пучка. Мне нравится, когда ты распускаешь свои чудесные локоны, тихо проговорил директор. А я застыла, не зная, что на это ответить и как реагировать на комплименты. Кстати, почему он обращается ко мне по имени и на ты, и зачем так тихо говорит? Я же чувствую, что он окружил нас пологом тишины. Решила разорвать неловкое молчание и прекратить странную беседу. «Лорд Маркус, извините, но сейчас начнутся занятия, мне надо идти, и прошу оставить неуместные попытки пригласить меня на ужин или в другое место. Мне это не интересно я вам не подхожу, к тому же я белый маг, а вы темный. Одним словом, прошу найти себе другой объект для ухаживаний». Я нервничала и с трудом подбирала слова, пытаясь деликатно намекнуть, что я не пойду с директором в ресторацию и его любовницей не буду. «Ну что ж, леди Арианна, вы достаточно откровенно выразили свои мысли. В голосе мага почувствовалось раздражение. Но позвольте мне самому решать, кто мне подходит, а кто нет». Лорд Маркус сделал шаг назад и Чеканя слова произнес. «Не смею вас больше задерживать, леди Росса. Да, чуть не забыл. Сегодня после занятий «Прошу вас подняться в мой кабинет для прохождения индивидуального собеседования». Я кивнула в знак согласия и тут же прошла к лестнице. Стремительно поднялась на второй этаж в аудиторию, а в груди все клокотало. Мало того, что надо как-то пережить первые семинары с адептами, тут еще интервью с директором Маркусом намечается. Чувствую, первый учебный день в академии обещает быть насыщенным. Я вбежала в классную комнату, и обнаружила, что ученики уже заняли свои места. Тринадцать адептов-старшекурсников, специализирующихся на классической темной магии, недоверчиво смотрели на меня, а некоторые всем своим видом выражали высокомерие и превосходство. Но студентам сегодня не повезло. После разговора с лордом Маркусом во мне появилась какая-то дерзость, которой я раньше за собой не замечала. В первом ряду сразу же заметила сплоченную группу адептов. При перекличке я запомнила их имена. Возглавлял команду бунтовщиков Альвис Родригес с черными как уголь волосами, смуглой кожей и нахальными карими глазами. Родригес отличался от других студентов развязной манерой общения, а также обилием амулетов, молний и заклепок на кожаной одежде – Очевидно, юноша обладал сильным магическим даром и полагал, что это позволяет ему относиться к другим ученикам и к некоторым преподавателям свысока. Но со мной это не пройдет. Рядом с Родригесом сидел рыжеволосый вампир Тони Брук. Уши, брови, нос и губы юноши были украшены разнообразными металлическими предметами — Некоторым из них я даже не могла дать определение. Например, небольшому блюдцу в ухе или железной стреле, пронизывающей бровь. А вампир? Потому что среди его магических возможностей я в первую очередь отметила способность вытягивать энергию из других. Две девушки по бокам от Родригеса и Брука были как яблоки из одной корзины, обе черноволосые, с карими глазами и в одинаковых кожаных жакетах с отделкой из кружев и меха. Инна Буковский и Джулия Дрейк с женским интересом разглядывали меня, явно не одобряя скромный наряд учителя. Остальные студенты выглядели относительно безобидными, если не брать во внимание то, что каждый из них пытался разрушить мою защиту и прочитать мысли. Я заметила, что практически все взрослые маги скрывали свои ауры и ставили сильный щит. Можно было лишь узреть эфирное поле, небольшую бледную полоску, мягкой дымкой, светящуюся по контуру тела. У темных магов световые поля в основном были черными или серыми. У аристократов можно было наблюдать все оттенки синего и зеленого. А у представителей императорской династии в ауре присутствовал лиловый цвет, если судить по эфирному полю лорда Маркуса. Студенты же свои световые поля не скрывали, а наоборот, демонстрировали, чтобы окружающие смогли определить, к какому аристократическому роду и клану принадлежит адепт и какой силой обладает. «Я буду преподавать вас практическую артефакторику», — начала я урок. «Поднимите руки, кто уже пробовал самостоятельно изготовить артефакты и амулеты». Все ученики подняли руки. А Родригес поднял две руки, насмешливо изогнув бровь. «Хорошо», — кивнула я. «Альвис Родригес, дайте определение артефакту». Родригес нагло улыбнулся и, лениво растягивая слова, произнес. «Это знают даже первокурсники. Артефакты — это магические предметы для защиты от внешней силы или возврата направленного враждебного действия». «А что такое амулет?» — задала я следующий вопрос строптивому юноше. «Амулет?» «То же самое, только слабее», — самодовольно улыбнулся юный маг. «А для чего предназначены ваши украшения, адепт?» Я едва заметно усмехнулась. «Что ж, парень, наш бой только начинается». «Магистр... эээ... Ариадна, вы должны сами знать, для чего изготовлены мои амулеты. Это же ваша тема!» С притворным удивлением отреагировал студент. В аудитории раздались ехидные смешки». «Дело в том, адепт Родригес, я скрестила руки на груди и присела на край учительского стола, что я не обнаружила на вас ни одного магического предмета. Поэтому я и интересуюсь, это у вас простые украшения или вы пытались вложить в них глубокий смысл, а может и магию?» Остановив возражение студента предупреждающим жестом, я сообщил, окинув взглядом студентов». Как правильно заметил Родригес, я прекрасно вижу, что из присутствующих только двое носят работающие артефакты. Мне продолжать? Вопросительно посмотрела на учеников. Студенты закивали, тройка бунтарей промолчала, а Родригес насупился. У адепта Пиволса хороший амулет в виде кулона для защиты от внешнего магического воздействия. Правильно подобран камень, сильная энергия возврата. И у студентки Дрейк из всего количества украшений есть одно действующее. Я сделала паузу и усмехнулась. Приворотный талисман для привлечения противоположного пола. Раздались смешки. Джулия Дрейк покраснела и, опустив голову, начала рассматривать ногти. Как оказалось, и я могу быть безжалостной. Какие еще новые черты я в себе открою, находясь в темном царстве? «Запоминаем или записываем? Теорию надо знать, иначе будете носить побрякушки вместо амулетов», — объявила я. Артефактами может называться общая группа магических предметов, направленная на защиту, возвратное действие, а также на привлечение чего-либо или кого-либо. Также артефакт — это искусственно выполненный сильный магический предмет. Я заметила, что студенты, разумеется, кроме Родригеса, начали записывать за мной, и довольно улыбнулась, продолжив. «К группе артефактов относятся амулеты. Адепты Пиволс, дайте определение амулету». Юноша тут же откликнулся, как будто ожидал вопроса. «Амулет — это простой магический предмет, призванный защищать своего владельца от различных внешних энергетических воздействий». Хорошо, пиволс. В белой магии амулеты еще называют оберегами. Далее среди артефактов выделяют талисманы. Талисман — это магический предмет, способный не только защищать от внешнего магического воздействия, но также притягивать какие-либо явления качества события, например, привязанности, успех, богатство. У белых магов талисман называется телесмой. Леди Арианна перебила меня Джулия Дрейк. «А у вас есть защитный амулет?» «Адептка Дрейк, прошу вас преть, не перебивать меня, пока я излагаю материал. Если, конечно, вам нечего добавить, по существу». Твердо произнесла я, заметив, как хитро переглянулись Дрейк и Родригес. Юноша поднял руку, и я кивнула, приглашая задать вопрос. «Леди Арианна, а можно нам проверить ваш защитный амулет?» Ухмыльнулся Родригес. Краем глаза заметила, как чернильница, которая ранее находилась на моем столе, медленно проплыла у меня над головой и двинулась обратно к отправителю быстрым возвратным заклинанием моего артефакта. Через секунду чернила выплеснулись на голову Родригеса, раздались ругательства, а аудитория взорвалась смехом. Подняв бровь, я полюбопытствовала. «Ну что, проверили, адепт? А теперь покиньте класс». «И приведите себя в порядок». Юноша стремительно выбежал из аудитории, со злостью взглянув на меня. Его лицо было в синих чернилах, с волос падали грязные капельки. В дверях Родригес столкнулся с лордом Маркусом, который поинтересовался. «Леди Арианна, все в порядке? Помощь нужна?» «Все прекрасно, лорд Дариус. Студент перенервничал в первый учебный день». Я очаровательно улыбнулась директору и обратилась к ученикам. «Давайте продолжим. Студентка Дрейк, дайте определение апотропею». Девушка смутилась. «Я... я не знаю». «Апотропей — это магический предмет, защищающий владельца от духов и разных потусторонних сущностей», — подсказала я. У тёмных он применяется как защита от чёрной магии при подселении демонической сущности. И последнее. Самый сильный и самый сложный в изготовлении предмет — непосредственно артефакт. Я открыла объёмную тяжёлую книгу с изображением артефактов и прочла заклинание. Следующие несколько минут книга парила в воздухе, плавно пролетая между рядами, задерживаясь около каждого адепта и перелистывая страницы — А я в это время поясняла. Артефакт, искусственно созданный магический предмет, выделяется благодаря своим особым свойствам. Артефакты, как правило, выполняют несколько задач. Усиленная защита с возвратом причиненного зла одновременно с наделением владельца повышенными магическими способностями. Некоторые артефакты выступают для привлечения высших сил или духов с просьбой о защите или воздействии. Боже мы поговорим с вами о свойствах материалов, из которых делают магические предметы. Адепт Брук. Так что требуется при изготовлении артефактов? Я сурово посмотрела на растерявшегося юношу. Ну, материал, из которого делают магические предметы. Пробормотал он. Это раз. Дальше. Поторопила я студента. Ну, магия. Уже более твердо проговорил он. «Хорошо, Брук, магическая сила — это два. Что еще?» «Заклинание. Заклятие», — отозвался юноша. «Правильно, адепт. И что еще?» «Еще?» — удивился Брук. «Да, это как раз та причина, почему большинство ваших амулетов не работает. Необходима одна важная вещь. Я обвела взглядом аудиторию, убедившись, что все внимательно слушают». Ваша энергия и магия должны обязательно войти в резонанс с материалом, из которого сделан артефакт, будь то дерево, кости, металлы, камни и другое. Артефакт должен петь для вас и вместе с вами». Худенький кучерявый юноша во втором ряду поднял руку. «Леди Арианна, а как понять, твой это материал или нет?» «Хороший вопрос, адепт Ивалнис». Я в последний момент вспомнила его фамилию и тепло улыбнулась любознательному ученику. Для этого вам придется взять максимальное количество предметов из разного материала, настроить магический канал и поочередно проверять – Если происходит резонанс с предметом, вы почувствуете особые вибрации. Это может быть покалывание в ладонях, учащенное сердцебиение. Некоторые чувствуют жар или холод. Но совершенно точно ваше тело отзовется, и вы ощутите эти вибрации. И я же все это время ощущала присутствие лорда Маркуса и излишние вибрации в области соприкосновения моего амулета с кожей. Директор опять пытался на меня воздействовать зачаровывающим заклинанием, Я усилила защиту, и когда вновь посмотрела на вход в аудиторию, тёмного мага уже не было. Итак, задание. Сделала паузу, привлекая к себе внимание учеников. Вы должны найти тот материал, который отзовётся на ваши энергетические вибрации. На следующем занятии мы изготовим простые амулеты из выбранного вами материала. Студент Пиволс поинтересовался – «Леди Арианна, а если резонанс происходит со всеми камнями и металлами, ну, или со многими, что это означает?» Я понимала, что это не праздный вопрос, и разъяснила. Тогда это редкий дар, который надо развивать. Именно такие маги становятся артефакторами. К концу семинара обстановка в аудитории разрядилась. Ученики задавали вопросы и с оживлением обсуждали тему урока – Даже оставшиеся тройка бунтарей – Брук, Дрейк и Буковский – принимали активное участие в дискуссиях. Родригес так и не вернулся до конца занятий. Я понимала, что наше с ним сражение только начинается. В обеденный перерыв мы с Этайн Браном, профессором Залевским и Норой Беруни обменялись впечатлениями от первых занятий. Я им поведала о маленьком приключении с родригессом, а и рассказала, что на практикуме по составлению индивидуальных гороскопов первокурсница спросила, можно ли ей составить не свой личный гороскоп, а натальную карту лорда Маркуса. В прекрасном настроении я вернулась в аудиторию, где меня ждала младшая группа одаренных студентов, которых нам утром представили на общем собрании. Передо мной сидели 15 юных и наивных созданий – Но эта наивность не могла меня обмануть. Я легко считала их эмоции и мысли, которые, впрочем, не сильно отличались от размышлений старшекурсников. Чему эта белая магичка, у которой толком ауры не видно, может научить сильных темных магов? Я улыбнулась и объявила. Итак, адепты, тема нашего семинара — «Работа с травами. Защита от негативных воздействий и нейтрализация действия ядов». Как вы знаете, наука травология тесно связана с зельеварением, но как сам процесс изготовления, так и цели у них разные. И я начала подробно излагать тему. Позже мы перешли к столь любимой всеми студентами практике определению трав только по запаху. К концу урока я пребывала в чудесном настроении, но вдруг вспомнила, что после занятий мне предстоит пройти экзекуцию у лорда дракона под названием Индивидуальное собеседование и хорошее настроение вмиг испарилось. Кабинеты директоров Академии располагались на последнем этаже – Я поднялась по широкой лестнице и вошла в просторный холл. Дверь рядом с лестницей оказалась входом в летающий шкаф. Передовое техническое устройство, которое я принципиально избегала. Тусклый свет проникал в помещение сквозь мансардные окна и падал на бордовый мраморный пол. Темные деревянные двери резко контрастировали с белыми в розоватых прожилках мраморными стенами. На одной из дверей красовалась золотая табличка с гравировкой – «Лорд Люциус Дариус». На другой «Лорд Маркус Дариус». Я постучала в дверь и заглянула в кабинет. Мой взгляд заскользил полиловым обоем и встроенным в стену книжным шкафам из темного дерева. Напротив входной двери находилось окно с видом на длинную аллею, по которой экипажи прибывали к воротам академии. Справа от окна я обнаружила массивный стол, за которым устроился хозяин кабинета и что-то писал. Заметив меня, лорд Маркус тут же отложил документы и встал из-за стола. «Присаживайтесь, леди Арианна». Директор взял меня за руку, подводя к креслу у окна, а сам он разместился в кресле напротив. «Как я вам уже говорил ранее, у нас не было возможности провести индивидуальное собеседование, которое я всегда назначаю нашим преподавателям и адептам. Мы приняли вас на работу в академию, исключительно опираясь на отзывы профессора Залевского и прекрасные рекомендации клиники в Райе. «Вы можете что-то добавить? Дополнительный опыт? Знания?» Лорд Маркус строго посмотрел на меня в ожидании признаний. А я едва заметно улыбнулась. «Рекомендации и не могут быть другими» так как их писала мама, руководитель клиники. Но об этом директору знать не нужно. Впрочем, и мама не догадывалась об истинном предназначении ее рекомендаций. Исследуя природу проявления своих странных магических энергий, я полагала, что чем меньше обо мне будет известно в «Темном царстве», тем быстрее я смогу собрать нужную информацию, не привлекая к себе повышенного внимания. Я с деловым видом начала отчитываться перед директором, История моего обучения и опыт работы, равно как и рекомендации, вам представлены в полном объеме. Как вы знаете, я с отличием окончила высшую школу белой магии, несколько лет успешно работала травником и целителем. И еще вы ведете у нас курс по защитным амулетам и артефактам. У вас есть в этом опыт? Да, у меня есть такой опыт. Я отвечала коротко и по существу. К чему детали, если на них можно подловить? «Вы ничего больше не хотите о себе рассказать?» Поинтересовался лорд Маркус. «Задавайте вопрос, и я расскажу», промолвила, затаив дыхание. «Вот что странно, леди Арианна. Вы являетесь магистром белой магии, соответственно, у вас должен быть сильный дар и повышенные магические способности, и обычно сразу чувствую уровень чужой силы, но вашей не ощущаю». Как такое может быть? Как при таких минимальных магических данных вы смогли окончить школу белой магии с отличием?» Темный маг пристально смотрел на меня, ожидая грандиозное разоблачение новоиспеченного преподавателя. «Эм, понимаете, лорд Маркус?» Протянула я на ходу, придумывая ответ. «Не могла же признаться директору, чего мне стоит скрывать мои способности?» В отличие от Академии темной магии и наук, в школу белой магии могут поступить люди со слабым даром, но с большим потенциалом. Это мой случай, ведь моя специальность — траволечение, где в основе лежат знания о травах. Магия нужна, но она вторична. Да, при изготовлении артефактов магическая сила создателя должна резонировать и с создаваемыми объектами и с людьми, для которых они создаются. У меня все совпало. Вы хотите сказать что у вас произошло идеальное совпадение частоты ваших собственных колебаний с частотой колебаний внешней силы и предметов? Директор Академии прищурился, заподозрив подвох. Я кивнула. «Арианна», — продолжил директор, заподозрив подвох, «вы обязаны знать, что у мага должна быть собственная энергия огромной силы, чтобы войти в подобный резонанс». Конечно, я прекрасно знаю, какими способностями должен обладать сильный артефактор. Усмехнулась я про себя. Слух же, отреагировала со спокойствием в голосе. Именно так лорд Маркус и происходит. Поэтому я выбрала стезю преподавателя. Я знаю об артефактах практически все. Я вхожу в резонанс с магическими предметами и материалами. Создаю простые амулеты и талисманы. И могу объяснить, как сделать сложный артефакт. Правда, для его изготовления энергии у меня не всегда хватает. И я притворно вздохнула. А директор Дариус подхватил мою мысль. Получается, создать шедевр вы не сможете. Я отрицательно покачала головой, а он постучал кончиками пальцев по столу и с сожалением произнес. «Вы словно талантливый архитектор, который может спроектировать прекрасный дворец, но сам не сумеет его построить». Я неопределённо пожала плечами, пусть думает, что хочет, лишь бы не догадался о моём истинном бело-тёмном даре. Какое-то время мы в напряжении смотрели друг на друга, но вскоре маг продолжил допрос. Есть ещё один момент, леди Арианна, который меня смущает. Боги, я только расслабилась, как он опять что-то задумал. вслух игриво изумилась. Только один директор Маркус... Он не улыбнулся в ответ на мою попытку пошутить, а строго произнес. «Дело в том, что я навел кое-какие справки у мага, который учился с вами на курсе. Мой источник сказал, что рыжеволосую студентку по имени Арианна он не помнит. Вы можете это как-то объяснить?» Повисла напряженная тишина. Я понимала, что нервничать нельзя, собеседник сразу же почувствует колебания в моем эмоциональном фоне — «Сохраняя самообладание», невозмутимо сказала. «Мне трудно ответить на ваш вопрос, лорд Маркус, потому что я не знаю вашего источника, но господин Ян может подтвердить, что я действительно училась в школе белой магии. Профессор был куратором моей дипломной работы. Со своей стороны могу объяснить это тем, что я не принимала активного участия в студенческих вечеринках и вела отшельнический образ жизни. Как вы ранее справедливо заметили», Я не обладаю выдающимися магическими способностями, и мне приходилось всего добиваться упорным трудом». Скромно опустив глаза в пол, я сложила руки на коленях. Ощущала себя послушницей, только монастырь здесь мужской. Я не погрешила против истины, и на самом деле с отличием окончила школу, хотя рыжеволосой студентки по имени Ариана на моем курсе действительно не было. В школе училась скромная блондинка Анна Роза, но подправить документы, заручившись поддержкой профессора Залевского, мне не составило труда. И что не участвовала в студенческих вечеринках, было правдой. На первом курсе я встретилась с Рисом Даром, И все пять лет отношений, которые совпали с годами учебы, никого, кроме него, не замечала. Мы с возлюбленным предпочитали проводить все свободное время вдвоем, а не ходить по шумным сборищам. Годы, проведенные с рисом были для меня сродни магии. Я грустно улыбнулась, вспоминая свою наивную влюбленность. «Чему вы улыбаетесь, Арианна?» Вдруг спросил лорд Маркус, и в его голосе я уловила теплые нотки – Подняла голову и посмотрела в потемневшие глаза хозяина кабинета. он нет!» — застонала про себя. «Только не это!» В его взгляде вновь читалось желание, с которым я столкнулась накануне. «Ничему!» — пробормотала я. «Если я ответила на ваш вопросы, лорд Маркус, мне можно идти?» После непродолжительной паузы директор попросил. «Поужинай со мной, Арианна. Если хочешь...» Я могу показать тебе Дев. Убрала руки с колен, они почему-то опять предательски задрожали. Этот тёмный маг оказывал на меня странное воздействие, да ещё его низкий, чуть хриплый голос. Постаралась ответить как можно сдержаннее. К сожалению, не получится, лорд Маркус. Мне нужно готовиться к занятиям. Как вы ранее заметили, особых магических способностей у меня нет, поэтому приходится... Прекратите, Арианна! Резко перебил директор, переходя к своей обычной властной манере общения. «Я не уверен, что все так плохо с вашей магией. У меня нет ощущения, что она отсутствует. Возможно, ваши способности заблокированы. Если уж быть до конца откровенным, то меня насторожил еще один странный момент». Лорд пристально посмотрел мне в глаза, склонив голову на бок. «Когда вчера вечером я зашел в ваши апартаменты...» «Куда, кстати, я вас не приглашала?» — возмутилась я. «Так вот, когда я зашел в апартаменты, чтобы пригласить вас на ужин», — продолжил директор, — «в комнатах никого не обнаружил, но я чувствовал ваше присутствие. Не забывайте, Арианна, у меня есть опыт участия в военных действиях, и я очень хорошо распознаю чужую энергию. Так ответьте мне, как такое могло случиться, что я вас чувствовал, но не видел?» и лорд Маркус вопросительно вскинул бровь, а я чуть было не съязвила. «Как военный вы плохо обследовали объект? А как же шкаф?» Вслух же произнесла. «Иногда случаются необъяснимые явления. Вот только что ты был здесь, а потом тебя уже нет. Я могла практиковать перемещение в пространстве. А может, я в это время зашла к соседке за солью, и мы с вами разминулись на несколько секунд?» Этот допрос меня начал нервировать. Это я должна возмущаться, что директор без приглашения вломился в мои комнаты. А происходит все наоборот, и маг предъявляет мне претензии. Ничего себе индивидуальное собеседование. Но если бы интервью проходило по аналогии с нашей беседой в экипаже было бы хуже. Гораздо хуже для меня. «Возможно, леди Арианна. Только я чувствую разницу в энергиях рядом со мной и недалеко от меня. И у вашей соседки нет соли». Шизуко не умеет готовить. Не успел удивиться, потому что директор торопливо пояснил. «Не делайте ненужных выводов, Арианна. Мы прошли с ней несколько боевых операций, и я знаю Шизуко много лет. А вы играете в игры, в которых можете потерпеть поражение». «Я не играю ни в какие игры, лорд Маркус. Я лишь пытаюсь защитить себя от излишнего назойливого внимания». «Моего внимания» осведомился директор. «Любого назойливого внимания, парировала я. Очень не люблю, когда меня силой вынуждают делать то, что мне не хочется». «А внимание с моей стороны вам не хочется», — недовольно заметил директор Дариус. «Ничем не могу вам помочь. Я привык всегда добиваться поставленной цели». «Я не ваша цель», — Отрезала я, начинаю терять терпение. Найдите себе другую и дайте мне спокойно работать, иначе я буду вынуждена защищаться». Директор с иронией в голосе полюбопытствовал. «Как же вы будете защищаться от меня, дорогая Арианна? Может, превратите в мерзкую крысу?» «Лорд Маркус, как белый маг, я следую закону Ахимсы и не могу причинить вред живому существу, поэтому не смогу превратить вас в крысу» а на мирскую у меня тем более энергии не хватит, я же не колдун. Но как травник и артефактор я смогу сделать так, чтобы вы долго не мучились». Директор Дариус закашлялся, а я тут же осеклась. «Ой, я не в этом смысле, а в том, что если кто-то превратит вас в крысу, я постараюсь снять заклятие и облегчить ваши страдания. Обращайтесь», — гордо предложила я. Точнее было бы сказать, «Гордо» произнес заяц разъяренному дракону. «Вы очень дерзкие, леди Арианна. Не забывайте, с кем разговариваете». Раздраженно пробурчал директор. «Лорд Маркус, я всегда об этом помню и хочу, чтобы и вы помнили, что я скромный преподаватель Академии. Не принимайте меня за то, кем я не являюсь». И опять мы пребывали в неловком молчании. Да когда уже закончится этот допрос, а вернее пытка? В одном лорд Маркус прав. Я говорила с ним вызывающе и даже грубо, «Никогда и ни с кем я не позволяла себе так резко разговаривать. Очевидно, что этот мужчина пробуждает во мне все самое худшее». «Я вас услышал, леди Арианна. Вы можете идти», — вздохнул лорд Маркус. «И ждите меня снова на своих занятиях с проверкой. Я должен быть уверен в качестве нашего образования и в профессионализме преподавателей». Мы одновременно поднялись и прошли к выходу. Директор Маркус на шаг опередил меня и открыл дверь, пропуская вперед. Он неожиданно взял меня за руку. Его ладонь была горячей, а прикосновение обжигало. Мужчина медленно провел кончиками пальцев другой руки по моим волосам и заправил выбившийся локон за ухо, а я замерла. «Ты поменяла цвет волос, Арианна. Не надо. У тебя был такой дивный оттенок». Мне показалось, или я действительно увидела нежность в его взгляде, Конечно, показалось, не думаю, что лорд-дракон знаком с подобными эмоциями. Я с вызовом спросила, «Это все, директор Маркус? Я могу идти?» Он молча отпустил меня и отошел в сторону, а я торопливо покинула кабинет. Уже спускаясь по лестнице, почувствовала горячие волны, исходившие от лорда Дариуса, но оборачиваться не стала». В вестибюле главного корпуса меня поджидала Этайн, чтобы обсудить индивидуальное собеседование в пасти дракона. Но как все прошло? Приставал? И подруга выжидающий посмотрела на меня. «В каком смысле приставал?» — смутилась я от вопроса. «В смысле, допрашивал. Но и в том самом тоже». Хитро улыбнулась Эльфийка. «Я же видела, как он пожирал тебя взглядом на утреннем собрании. Что между вами происходит?» Этайн... «Ничего между нами не происходит», — стушевалась я. «Просто директор Маркус проявляет ко мне повышенное внимание, которое мне не нравится». И «Я бы не сказала, что это повышенное внимание. Ты ауру его видела?» — хмыкнула Этайн. «Он, конечно, закрыл ее, но яркие искры пробивались сквозь защиту, когда он на тебя смотрел. И подруга многозначительно повела бровью, а я опешила от подобного признания». «И что же это значит?» «То, что он искрится?» Эльфийская ведьма хитро усмехнулась. «То и значит, искрится и горит с недаемой страстью. Поэтому рассказывай, что там у вас происходит. Я могила, никому ни слова. Но я готова помочь, если он начнет тебя преследовать. Могу руны защитные поставить или карты раскинуть на судьбу. Посмотрим вашу совместимость». «Нет-нет, совместимость смотреть не надо. Может, поведать ей, что лорд Маркус преследует меня?» По крайней мере, хоть кто-то будет знать, где искать мое тело, если он совсем заискреется от страсти и в озвереет. Вздохнув, я согласилась. Хорошо, но пообещай, что никто больше не будет знать. Никто-никто, только мы с Тором, Торопливо подтвердил ее тайн. Вроде бы о брани, речи не было. Моя новая подружка трогательно захлопала глазами. Злиться на нее бессмысленно. Чувствую, эта парочка идет в комплекте, как два магических приворота по цене одного. «Ладно», — сдалась я, — «вечером за ужином поговорим. Сейчас пойду к себе отдыхать». «Ага, мне тоже после занятий с адептами надо отдохнуть, то есть поесть. Столько энергии на них тратишь. Помимо предмета, надо же еще и мысли попробовать прочитать. Один Родригес чего стоит». Мы с ней понимающе улыбнулись, и Тайн добавила... «Вечером часиков в семь мы за тобой зайдем, поедем в город, Тор закажет экипаж. Кстати, надо бы по магазинам пройтись и одеть тебя как человека, точнее, как нормального мага. Брюки купить, жакетик приличный». Я посмотрела на нее с укором. «Молчу-молчу, понимаю, ты к этому еще не готова». Отступила подруга. «Видимо, в твоем белом царстве все как монахи одеваются». Но пойми, мода не стоит на месте. Женщины могут носить брюки, жилеты. Для наебок стало короче. Хотя твое платье мне сегодня нравится. Щиколотки видны. Очень откровенно. И Тайн пошевелила бровями. Она смогла меня рассмешить, и я обняла эльфийку. Ты вызываешь во мне противоречивые чувства. Знаю-знаю, меня невозможно не любить. Подмигнув мне, эльфийская ведьма побежала в сторону студенческой столовой. Я же решила вернуться домой. Точнее, туда, где сейчас временно был мой дом». Ровно в семь вечера Этайн и Бран стояли на пороге моих апартаментов. Я захватила с собой небольшой редикюль а ведьма оглядела меня с головы до ног и вздохнула. «Миленько, но с твоими ногами лучше носить брюки. Может, забежим в ателье?» «Интересно, она может говорить о чем-нибудь другом?» «Ситуацию спас Бран». «Зря ты так, Этайн. Сейчас так редко встретишь истинную леди. Не только манеры, но и одежда должна соответствовать образу». У Арианы прекрасное элегантное платье. Шарф сочетается с цветом ее волшебных волос. Кстати, волосы нужно распустить. И он ловким движением вытащил шпильки из моего пучка, которые я быстро накрутила перед выходом. Анис и Тайн хитро переглянулись, и Бран продолжил. «А теперь можно отправиться в лучшую ресторацию города по случаю первого учебного дня». Подмигнув мне, он выдал – И твою историю взаимоотношений с директором Маркусом хотелось бы выслушать в подробностях. Все-таки у одного маленького эльфа очень длинный язык. Через каких-то полчаса я уже стояла в холле респектабельного ресторанного заведения «Сердце дракона», поправляя нарядный шарф и глупо улыбаясь своему отражению в большом зеркале. Не привыкла видеть себя столь яркой и, не побоюсь этого слова, красивой. «Хороша» улыбнулся Бран, обнял меня за плечи и слегка растрепал локоны. Сам он предпочитал улично-городской стиль в одежде, сочетая отведовые пиджаки с широкими брюками и грубыми ботинками. А вот маленькая ведьма сегодня была в ударе. И даже модные узкие брюки и сапоги на умопомрачительной платформе терялись на фоне блестящей вишневой блузы с яркой надписью «Эльфийская магия». На запястьях Красовались многочисленные браслеты, пальцы были унизаны кольцами. Правда, самым ценным в ее коллекции было простенькое, но старинное кольцо-амулет с адуляром, эльфийским лунным камнем. Наш стол находился в дальнем конце зала, так что мы смогли рассмотреть всех посетителей заведения, за исключением тех немногих, кто предпочитал уединиться с зарезными ширмами в отдельных кабинетах. Служащий ресторана разлил по бокалам рубиновое вино-кровь дракона, и как только он ушел, Этайн затребовала детали моего сегодняшнего разговора с директором. Подробности я опустила, лишь сообщила о несостоявшемся превращении лорда Дариуса в мерзкую крысу и в общих чертах изложила друзьям обстоятельства моей первой встречи с лордом Маркусом. «Не ожидала от тебя такого, Ари», — отсмеявшись, проговорила подруга. Свида такая правильная и скромная магичка, но с рыжими волосами ты приобрела характер настоящей ведьмы, а они все непокорные. Я была крайне удивлена и только хотела спросить Этайн, что она имела в виду, как та продолжила: "Дорогая, я же колдунья, хоть и с эльфийской примесью. Я бытовую магию заверстучу. И вижу, что это твой, хмм, не натуральный цвет волос". «Не знаю, зачем тебе это нужно. Может, ты по природе блондинка и хотела не выделяться среди толпы безумных темных магов?» «Увы, не получилось. Хотя, судя по реакции лорда Маркуса, наоборот, все получилось». «К сожалению, мой план по изменению внешности с треском провалился», — подтвердила я. «Думаю, блондинка я была бы менее заметна. Но поздно. Я уже привыкла к своему новому облику». «Мне нравится». Задумчиво произнес Бран, захватив пальцами мой локон. Ты все правильно сделала. Таким образом раскрыла свою внутреннюю суть. Если раньше тебя подходил образ белой розы, то сейчас ты... Огонь. Даже не огонь, а взрыв радуги. Я вздрогнула от неожиданности, услышав его слова о розе и радуге. Но как? Откуда ты знаешь? Ведь именно роза была моей прежней эмблемой артефактора — а моя новая аура порой напоминала радугу. Тут же прикусила язык, чуть не выдав себя с головой. «Арианна, я ничего не знаю, лишь вижу образы, но не могу объяснить, что они значат». Я собиралась забросать Брана вопросами, но за спиной услышала знакомый низкий голос. «Добрый вечер, магистры. Отдыхаете?» Встретилась с удивленными взглядами друзей, а повернувшись, обнаружила рядом с нашим столиком Маркуса Дариуса. Он недовольно смотрел на Брана, который до сих пор держал прядь моих волос. Глаза директора метали молнии, его аура искрилась, я уже знала, что это значит. Хорошо, Бран быстро сообразил и убрал руку. «Добрый вечер, лорд Маркус. Добрый вечер, лорд Люциус». Обратился маг к спутнику директора Маркуса, который стоял поодаль. «Мужчины поприветствовали друг друга рукопожатием, а тот, кого назвали Люциусом, одарил меня заинтересованным взглядом». Этот мужчина был потрясающе красив. Но все же это не те слова, какими можно его описать. Высокий, более шести футов, в дорогом черном костюме и с манерами аристократа. На меня не смогли обмануть ни его притягательные глаза цвета темного шоколада, ни изящный тонкий нос с небольшой горбинкой, нечувственная улыбка. Очевидно, что привлекательный загадочный мужчина был самым настоящим хищником, и если Маркус Дариус подавлял, то лорд Люциус был по-настоящему опасным. «Господин Бран, леди Этайн, рад встрече», вкратчивым голосом произнес директор Люциус, при этом не отрывал взгляда от меня. «Леди Арианна, рад личному знакомству». «Наслышан о вас». Его губ коснулась едва заметной усмешкой, я улыбнулась в ответ. «Очень приятно, лорд Люциус. Я смущена, что моей скромной персоне уделяют столь повышенное внимание». Я действительно ощущала себя неловко. Надо мной нависал опасный директор Люциус, а рядом стоял свирепый лорд Маркус. «Что вы, милая Арианна?» — а обманчиво мягко проговорил старший Дариус. Это естественный интерес к белому магу в тёмном мире. Вы, словно светлая нежная птица, залетели в царство хищных зверей. Наверняка уже подумываете, как бы поскорее упорхнуть. А вот этого я не люблю. Не терплю, когда меня запугивают. Как оказалось, в такие моменты во мне просыпается всё самое худшее. Что вы, лорд Люциус, вторила я магу. Я только начала осматриваться в вашем лесу, Возможно, мне повезёт, и я смогу приручить тёмных хищников. Я повторила его жест, выгнув бровь. Неожиданно директор Люциус рассмеялся и повернулся к родственнику. А она мне нравится, Маркус. У неё есть характер. Леди Арианна, насколько я помню, вы были заняты сегодня вечером. Вроде бы собирались готовиться к занятиям. Планы изменились? И Маркус Дариус окинул нас с Браном разъярённым взглядом. Этайн попыталась снизить накал страстей в свойственной ей манере. «Так и есть, директор Маркус, мы решили готовиться к занятиям здесь. Обстановка располагает. Знакомим ариану с особенностями ауры тёмных магов. При каких обстоятельствах она меняет цвет, начинает искриться...» «Вы забываетесь, леди Этайн», — резко прервал ведьму директор Маркус, продолжая сверлить взглядом то меня, то Брана. «Маркус, не будем мешать нашим преподавателям. Кстати, кровь дракона очень способствует усвоению знаний». Ухмыльнулся старший Дариус. Он склонился к моей руке, поцеловал запястье и чувственно произнес. «Арианна, буду рад продолжить знакомство». С тайной и Люциус попрощался легким кивком. «Маркус сделал шаг по направлению ко мне», Но старший Дариус сдержал его порыв, положив руку на плечо. «Леди, магистр бран Недовольно буркнул лорд Маркус и ушел в сопровождении родственника. Спустя несколько минут, выйдя из оцепенения, бран многозначительно изрек. «Как же он красиво искрился! Вечер перестает быть темным!» Этайн добавила. «А мне нравится! Белая птица приручает хищного зверя! Это жутко!» Жутко романтично. И эльфийка загадочно улыбнулась, отсолотав нам бокалом. Зачем тебе это? Спросил Люциус, вернувшись с родственником за стол и подхватив двумя пальцами бокал. «А она не для тебя, Маркус?» «А для кого?» «Для тебя?» Младший Дариус прожигал собеседника взглядом. «Ты же никогда этого не хотел», продолжил лорд Люциус. «Последние пятнадцать лет ты прекрасно обходился без чувств». «На этот раз все по-другому», ответил Маркус. «Почему?» «Люциус Дариус выгнул бровь. Ты сам ее видел, Люций?» «Она делает тебя слабее. Даже маленькая ведьма это заметила», — усмехнулся старший Дариус. «Сколько ты ее знаешь? Три дня? Четыре?» «Это не имеет значения». Маркус нервно провел рукой по волосам. «Да, это звучит банально, но когда я увидел ее, время словно остановилось. Я не понимаю, что чувствую». «Я не знаю, кто она для меня, но она всё, чего я хочу». «Так возьми её, заставь, ты же можешь». Маркус тяжело вздохнул. «Я мог бы ответить, что выше этого, но я уже пытался. Увы, моя магия на неё не действует. это знаешь, я даже рад. Не хочу, чтобы это было так». «Не действует? Странно». Люциус Дариус скривил губы в улыбке. «А чего ты хочешь от нее? Ты знаешь?» Маркус покачал головой. «Когда я закрываю глаза, представляю ее улыбку, слышу голос, хочу к ней прикоснуться». О -о -о, не думал, что все так запущено. Забудь о ней, Маркус, все это не для тебя. Не с ней!» — категорично произнес Люциус. «Слишком поздно». Маркус неподвижно сидел, сжав твердые губы, и, устремив, невидящий взгляд в окно. А Люциус Дариус напряженно всматривался в лицо родственника, пытаясь найти ответы. Постукивая пальцами по бокалу, он вздохнул. «Ты прав, Маркус. Слишком поздно. Нам пора».